Глава тринадцатая Дорога до моего нового дома на этот раз получилась нервной Не знаю почему, но я постоянно ощущал чей-то взгляд на себе. Это ощущение было едва уловимо и появлялось лишь временами, но когда ты идешь один по пустынной темной улице, такие очевидные сигналы настораживают. В этом проклятом городе я часто ощущал подобное и научился доверять своим предчувствиям. Меня кто-то вёл, и самое хреновое, я никак не мог увидеть их. Порошива, что тут скажешь? Может, попытаться сбросить их со следа? Вот только как. У меня не было скрывающих или маскирующих способностей. Ломануться вперед сломя голову самое глупое, что можно придумать. Слишком уж просто нарваться на стаю падали или кошмаров. Придется рискнуть и попробовать добраться до нового жилья. Там, по крайней мере, у меня есть установленные ловушки и несколько выходов, где удобно принимать бой. Но я очень надеюсь, что мне все это лишь показалось. Наконец, впереди замаячило здание моего нового дома, и я смог чуть-чуть выдохнуть. Все-таки подготовленное и надежное убежище дарило небольшую уверенность. Первым делом, когда добрался до базы, проверил, как там поживает установленная мной в коридоре пристройки магическая ловушка. Я так и не убрал ее с тех пор, как появился здесь, так как не видел в этом смысла. Да и к тому же она закрывала единственный выход, который я не запирал. К счастью, за все время, пока меня не было, никто сюда не наведывался, а ловушка так и стояла на том же месте, где была установлена. Лишь когда оказался внутри здания, позволил себе немного расслабиться. Скинув рюкзак с вещами возле охранки в виде небольшой будки, я присел на кривой табурет, установленный возле стола с журналом посещений. «Что ж, подождем. Арбалет заряжен, меч изножен извлекается легко. Надеюсь, мне все же показалось». Потекли минуты. Я прислушивался к тишине, время от времени выглядывая в коридор, где мной было установлено ростовое зеркало. «Удобно. Вроде и не высовываешься, а сам коридор как на ладони». Нисколько не пожалел о том, что пёр его сюда со второго этажа. Мои размышления оказались прерваны звуком хруста стекла. Еще вчера, перед тем, как уйти отсюда, я рассыпал стеклянную крошку у самого входа, как раз там, где была установлена мной радионяня. Мысленно чертыхнувшись, перехватил поудобнее арбалет и скользнул к повороту коридора. Выглядывать смысла не было, зеркало помогало. Но если потребуется стрелять, нужно быть ближе. Одновременно с этим я поднял перед собой браслет, быстро переключая магическую ловушку в так называемый ручной режим. Теперь она будет активироваться лишь по моему желанию. Мало ли. Скрип стекла на секунду прекратился. Словно бы неизвестный понял, что это его конкретно так выдало. Но вскоре продолжился. При этом... Сам скрип... У меня было отчетливое ощущение, что его издавало не одно существо. По самым скромным прикидкам двое. Спустя несколько секунд в полутемном освещаемом лишь тусклой лампой коридоре появились человеческие фигуры. Некоторое время я смотрел на них через зеркало, пытаясь разобрать лица. Нисколько не удивился, когда разглядел вдвойке тех самых ребят из группы тренера, что видел сегодня во дворе. Одного из них я узнал еще по первой встрече с мирными в супермаркете. Кажется, сатирик, если мне память не изменяет». И то, что ребята тренера все это время крались за мной, мне сильно не понравилось. Слишком уж выводы напрашивались нехорошие. Бросив взгляд на ростовое зеркало, я мысленно вздохнул. «Ладно, дадим им небольшой шанс». Дождавшись, когда первый из идущих мирных окажется аккурат над магической ловушкой, я шагнул вперед, так чтобы моё отражение было видно из коридора. «Ребят, вы чего за мной следите?» Голос не повышал, арбалет держал так, чтобы он был направлен в сторону от гостей, и даже поднял правую руку, показывая, что безобиден. Оба мирных резко остановились, уставившись на меня. «Край! Ты не так понял! Тренер попросил догнать тебя и передать это!» Сатирик поднял руку, протягивая в мою сторону что-то похожее на мешочек и делая шаг вперед. «Не, мне ничего не нужно!» Я еще продолжал говорить, а в следующую секунду мое отражение разлетелось на сотни осколков от выпущенного сатириком болта. Мысленно матерясь, я тут же активирую магическую ловушку, в следующем мгновение пол под ногами ощутимо вздрагивает, по коридору прокатывается упругая волна, а по ушам бьет с такой силой, что меня бросает на пол. Браслет на руке пару раз сильно вибрирует и затихает. В голове стоит такой звон, что с трудом удается остаться в сознании. Активировать ловушку внутри здания, да еще так близко от себя. Такая себе идея. Но тут без вариантов. Кое-как поднимаюсь на ноги, звон в ушах еще стоит, но уже куда меньше. Вроде сознание я не терял, так что можно говорить о простом оглушении. Ну и ублюдок же ты тренер. И шеф-ублюдок. Уверен. Он тогда как-то дал понять своему помощнику, что нужно делать. Не зря же они так красноречиво переглядывались. поскудно то как. Угрозений совести, как и с теми бандюганами из Северных, я сейчас не испытывал. Но и приятного мало. Это тебе не твари бездушных убивать. Выглянул в коридор, держа перед собой арбалет, но из-за поднявшейся пыли ничего разглядеть не смог. Кашель давил так, что пришлось временно уйти из пристроя, вернувшись к будке охранников». Но даже так мне было очевидно, что уже все кончено. Браслет со всей очевидностью показал, что оба мирных мертвы. Похоже, из-за взрыва ловушки потолок коридора обвалился, накрыв несостоявшихся убийц. Минус один выход, мягко говоря. Неприятно, а по факту материться хочется. Еще и от кашля сейчас легкие можно выплюнуть. Наконец, когда смог немного прийти в себя, звон в ушах прекратился, а кашель перестал душить. Я быстро глянул логи браслета. «Энергия жизни плюс 19. Человек. Энергия жизни плюс 24. Человек. Собрано 81 из 300 энергии жизни. Основное задание. Убить существ с маркером «Человек». Прогресс 4 из 10. В процессе». «Сколько, сколько энергии я получил?» «От таких цифр у меня даже чуть закружилась голова». «Теперь мне стало окончательно ясно, почему у многих сносило крышу, и они начинали убивать других людей. Разница просто огромна!» Дождался, когда уляжется поднятая взрывом ловушки пыль, и выглянул в коридор, чтобы хоть чуть-чуть оценить повреждения. Судя по всему, я каким-то образом поставил ловушку к чему-то слишком критическому, и довольно хлипкая пристройка просто не выдержала даже такого слабого магического взрыва. Вот же, на будущее надо бы это всегда учитывать». К сожалению, разобрать эти завалы у меня в одиночку никак не получится. Ну или я потрачу на это несколько дней, или даже недель. Не стоит оно того. Придется смириться с тем, что теперь у меня осталось только два нормальных выхода. Плюс лебедка на крыше. Что ж, и это уже немало. Так, а теперь вопрос. Это были все гости или кто-то еще есть? Быстро поднялся на второй этаж и на лестничной площадке выглянул из небольших межэтажных окон. «Тишина. Зверя местного тоже не видно. Взрыв не сказать, чтобы был сильным, да и грохот от обрушения был относительно низким. Так что насчет хищных тварей города я мало беспокоился. Могу ли я себе позволить рисковать и оставаться здесь?» «Хороший вопрос. С тренером последнее время работали только эти двое. Может, добавили кого-то из новичков? Но я очень сомневаюсь. С другой стороны, а куда сейчас я могу пойти?» Здесь подготовленное убежище с несколькими выходами, нападать на него то еще занятие, и сейчас уходить отсюда в никуда, надеясь на удачу? Риск в обоих случаях есть, но в первом варианте, как по мне, его все же меньше. Отправившись в облюбованный кабинет на втором этаже, я позволил себе немного выдохнуть, не забыв включить радионения, отвечающие за два оставшихся входа. Тяжело, конечно, день начался, ничего не скажешь. Опустившись не на самый удобный кожный диван, я с наслаждением вытянул ноги и прикрыл глаза. «Переведу немного дух, и нужно заниматься делом». «Но какой же ты все таки паскуда, тренер!» После небольшого отдыха я занялся тем, на что не дошли руки еще вчера. Прежде всего, проверил соседние с кабинетом начальника помещения. Благо, нужные ключи нашел все в той же сторожке охранников. В основном все, что было по соседству, оказалось не особо нужными офисными или производственными помещениями. Но в какой-то момент мне улыбнулась удача. Одна из дверей вела в самую настоящую комнату отдыха, с уже нормальными диванами, подушками и даже небольшим телевизором и маленьким стеллажом с развлекательной литературой. Вот это, можно сказать, была настоящая удача. У меня еще оставались шторки, взятые в прошлые разы, и их более чем хватило на то, чтобы закрыть окна комнаты отдыха. Здесь же обнаружил довольно неплохо укомплектованную аптечку и целый шкаф с новенькими спецовками. Моя куртка, в которой я здесь появился, пришла в негодность еще во время первого нашего столкновения с падалью, а вторая, взятая у мирных, основательно так потрепалась во время сражения с элитой. Жаль, но идею пришлось тут же забраковать. Совсем вылетело из головы, что такую одежду всегда снабжают светоотражающими элементами. Это, считай... Минус маскировка в тени. Но сами спецовки я все равно куда-нибудь приложу. Штука в хозяйстве полезная. На одеяла пойдут, тем более на АТС очень холодно. После того, как с обустройством комнаты отдыха было закончено, я с удовлетворением осмотрел, сделанное мной, и даже мысленно похвалил себя. Чего бы и нет, раз уж повод появился. Ладно, пора уже заняться делом, сказал я вслух. Тишина этого места немного давила. За время, пока был занят, в гости ко мне так никто и не наведался, а моё ощущение опасности молчало. Похоже, люди тренера всё же действовали сами по себе. В любом случае, бесконечно сидеть в убежище я не собирался. Мне нужно выполнить основное задание и двигаться дальше, куда бы этот путь ни вёл. Подхватив арбалет и прицепив к поясу короткий меч, я двинулся к выходу. Сегодня нужно было попробовать ловушками места для охоты, присмотренные мной еще во время обхода прилегающих к убежищу территорий. Шуметь прямо рядом я, конечно, не собирался, но в полукилометре... почему бы и нет? Тем более в прошлый раз мне попалась такая удобная тропа монстров, идеальное место для установки магических ловушек. Раз уж основной, используемый мной, выход оказался завален, пришлось воспользоваться одним из запасных. На удивление удобный он вел сразу в соседний двор пятиэтажки, укрытый мягкими ночными тенями. По какой-то причине здесь было не так много уличных фонарей, и это стало как плюсом, так и минусом. Первые минуты моего появления во дворе были крайне напряженными. Прислушиваясь к своим ощущениям, пытался понять, нет ли поблизости засады. Чего уж греха таить, мне бы хватило одного удачного выстрела болта». Наконец, решив, что все чисто и мне с высокой вероятностью ничего не угрожает, я осторожно двинулся по двору, стараясь держаться теней. Сегодняшнюю охоту хотелось провести максимально безопасно, в идеале сделав так же, как получилось вчера, использовать магическую ловушку, получить энергию жизни и спокойно уйти прочь. Если смогу хотя бы раз в день убивать по одной твари таким способом, гарантирую легкое и непринужденное выполнение задания но это минимум и относительно долго. А вот если заниматься подобной охотой до полного исчерпания очков магии, до да по две ловушки, сразу все становится куда быстрее. Не так безопасно и далеко не просто, но зато куда быстрее. В теории. Как и в прошлый раз, чтобы добраться до тропы, мне хватило нескольких минут. Я, правда, немного опасался встретить на самой тропе кого-то из мирных. Забивал, рассказывал, что некоторые группы в свободное от патрулей время часто занимаются тем, что устраивают засады на тварей вот на таких же тропах. Впрочем, опасался я зря. Кроме нескольких одиночных падалей, мелькнувших где-то вдалеке, никто мне так и не встретился. Добравшись до места, где вчера ставил ловушку и отойдя немного дальше, я, не мелочась, установил сразу две. На небольшом расстоянии в пару метров друг от друга. «Сегодня попробуем так». В прошлый раз я оставил несколько подранков, которые кое-как, но ушли, и в теории два установленных магических капкана должны были решить вопрос недобитков. Создание ловушек подряд оказалось не очень приятным занятием, в том смысле, что пришлось несколько минут стоять на относительно открытой местности, формируя магические плетения. Надеюсь, что в будущем мне как-то удастся ускорить этот процесс. Помимо всего прочего, я потратил 60 очков магии и теперь на ближайшие несколько часов остался без возможности устанавливать новые капканы. Вообще, по самым грубым подсчетам на то, чтобы вернуть себе одно очко магической силы, у меня уходило от двух до пяти минут. Да, именно так. Восстановление происходило по какой-то причине всегда по-разному. Иногда быстрее, иногда медленнее. На мой вопрос «почему так?» никто мне ответить не смог. Май пожало плечами, а забивала, так и вовсе выразился емким матом. К сожалению, найти нормальную пятиэтажку, из подъезда которой было бы удобно наблюдать за установленными ловушками, мне на этот раз уже не удалось. Пришлось импровизировать. Благо неподалеку я заметил удобный магазин-павильон, куда и направился. Он был круглосуточным, так что главная дверь оказалась не заперта. Кто-то, предполагаю, что мирные, уже обчистил магазин, и сейчас там ничего не было, кроме пустых полок и мусора, раскиданного по полу. С освещением тоже постарались... Обесточив магазинчик так что самому мне этим заниматься уже было не нужно. Сплошные плюсы, да и относительно большая витрина позволяла неплохо контролировать солидную часть улицы. Усевшись возле одной из опустошенных полок, я принялся ждать. Вот чему хорошо научился еще в прошлой своей жизни до да гражданки, так это умению ждать. Сидишь неподвижно, вуз не дуешь. Время текло неспешно, вялые мысли крутились вокруг моих злоключений в этом городе лабиринта. Даже не беря во внимание несколько смертельно опасных ситуаций за короткое время, пока находился здесь, успел отправить на тот свет уже четырех. Я не был святым, и в прошлой жизни мне приходилось брать в руки оружие. Но то, что происходило здесь, все равно не укладывалось в голове. Люди убивали друг друга без всяких колебаний. И это для гражданских, мягко говоря, странно. Складывалось впечатление, что лабиринт каким-то образом сумел вытащить из нас все самое плохое и забрал вместе с именами «человечность». Все местные, встреченные мной, и даже безобидная с виду кнопка оказались настоящими комками напряжения. В первые сутки они, такое ощущение, становились зверьми в человеческом обличье. Стал ли я таким? Судя по моему спокойствию после каждого убийства, вполне возможно, что так оно и есть. Лишь временами, как сейчас, накатывала. Появление крупной стаи падали и отвлекло меня от всех этих мыслей. Но вот теперь можно и проверить, как оно будет на практике. Арбалет на всякий случай зарядил болтом и принялся ждать. Жаль, но на этот раз мне не так повезло. В том смысле, что эта стая, хоть и шла по тропе, но при этом все равно умудрялась держаться чуть в стороне от нее. Даже захотия, Много тварей зацепить при таком раскладе все равно не получится. Монстры еще и шли скученно, чего-то опасаясь. Неприятно. Ну да, ничего не поделаешь. На всякий случай перебрался ближе к прилавку, так, чтобы он закрывал меня. Арбалет в руках готов, но я очень надеюсь, что его использование не понадобится. Дождался, когда монстры появятся рядом с первой ловушкой, задержал дыхание. Уверен. Вожак, что вел за собой стаю, имел самый чуткий нюх. Обошлось. Твари ничего не почувствовали. Надежды, что накрою двумя ловушками, весь выводок у меня не было. Но вот если получится убить сразу несколько, будет отлично. В общем и целом все прошло почти идеально. На этот раз моими целями стали сразу три стремительные тени, двигающиеся в нужном направлении. К сожалению, это все еще были всего лишь... Рядовые самцы, судя по их относительно средним размерам, когда тварюги оказались около первой ловушки, я тут же привел ее в действие и через секунду вторую. Этого хватило, чтобы вначале разорвать в клочья идущую впереди падаль, а затем добить ее товарок, оглушенных метнувшихся назад. Браслет тут же выдал трель на руке, отчетливо обозначая три сигнала смерти. И такое ощущение, что там еще что-то проскользнуло. Я, кажется, научился различать эти вибрации браслета. А еще, и мне это не показалось, рядом с одной из уничтоженных тварюк что-то появилось. Словно из воздуха, что ли? Жаль проверить, чего это такое не получится. Энергия жизни плюс 2. Морф. Энергия жизни плюс 3. Морф. Собрано 86 из 300 энергии жизни. Основное задание. Убить существо с маркером Морф. Прогресс 7 из 20. В процессе. Внимание. Получен мусорный навык. Получен обычный навык. Времени на то, чтобы глянуть, что за навыки упали, не было. Потом посмотрю. Там стая сильно всполошилась, приходя в движение. Собственными глазами видел, как самый большой монстр метнулся куда-то в сторону дороги, а другие твари тут же бросились за ним. Вожак, судя по всему. Начался настоящий хаос. Монстры не могли понять, откуда пришла смерть, и кидались в разные стороны в попытке найти врага. А вот то, что произошло в следующий миг, заставило меня замереть и даже забыть, как дышать. Вожак бежит впереди всех, а в следующую секунду взрывается кровавым фонтаном. Рядом с ним, совершенно неожиданно для всей стаи, да и для меня тоже, появляются сразу две человекоподобные обезьяны. «Твою-то мать!» Я вжимаюсь в стойку прилавка и стараюсь максимально слиться с ней. Уровень 3. Сила 4. Ловкость 5. Выносливость 6. Восприятие 4. Меткость 5. Дух 4. Навыки. Пассивный навык «Дальний бой. Арбалеты». Второго уровня. Активный навык «Продвинутые ловушки». Первого уровня. Опыт. Следующий уровень. 250 из 712 очков опыта. Активные задания. Собрано 86 из 300 энергии жизни. Основное задание. Убить существ с маркером Морф. Прогресс 7 из 20. В процессе. Разведка города. Прогресс 3 из 4. В процессе. Убить существ с маркером Человек. Прогресс 4 из 10. В процессе. Защита союзника. Прогресс 4 из 5. В процессе. Поиск пути. Неизвестно. Получение одобрения лабиринта. Неизвестно. Тайны лабиринта неизвестна.